Тиццана теперь только в скучных музеях, их нет в жизни. Появится сейчас новый Тиццан, как бы на него обрушились все эти выхолостные популяризаторы знаний и вонючие журналисты, в подтверждение того, что художника, но не жакеев, боксеров и сводников лучше держать в бедности, его обрекли бы на голод и в конце концов посадили бы в тюрьму за оскорбление нравственности. Не будет больше богов, не будет больше тихих укромных мест на земле, и море помутнеет от наших грязных дел. Ваши женщины будут рожать как свиньи, а вы будете работать как роботы, и не останется для вас ничего ценного в жизни, ибо вы разучились понимать истинную ценность, и для вас существует лишь рыночная цена. А что касается средств существования, это будут делать за вас машины. Утром вы будете говорить: "Поскорее бы наступил вечер", а вечером "Поскорее бы наступило утро". Словом, вы уподобитесь птеродактилем или гигантским ленивцам. Мне необходимо выбраться из Англии, подумал Тони, не потому, что Англия чем-то отличается или хуже какого-либо другого места. а потому что я здесь связан и чувствую себя за что-то ответственным для меня лучше быть бедняком голодать и умереть чем жить этой живой смертью он опять стал разглядывать картину восхищаясь ее чувством меры и тонкостью представил себе как Рубенс внес бы в этот сюжет динамичную но грубую энергию чуть-чуть вульгарную Затем подумал о том, что прерафаэлитов ясно чувствуется обесцвечение английского духа, отгородившегося от действительности дивидендами. Жгучим чувством утраты и уничижения завидовал он художнику, жизнь которого сама по себе является чем-то завершенным. Он живет, чтобы обогащать свой труд, а труд обогащает его жизнь». Я бы мог писать картины, как этот юноша, которого вы так хвалите, но нет. Больше всего боюсь очутиться в громадной безумной толпе тех, кто стремится быть художником, не будучи им рожденным. Держись подальше от жизни и мировоззрения преуспевающего и продажного мольстителя, угождающего вкусу дилек. Художника ино раз привозносят не по заслугам. Если он не воссоздает жизнь, не заставляет заговорить мою душу и душу обыкновенного человека, он ничего не создает. А высшее, самое трудное искусство – это искусство жить. Если я владею им, мне нечего завидовать Тициану. Тони услышал, как кто-то громко объявил: «Галерея закрывается». В этом оглушительном выкрике чувствовалось излорадство от того, что можно оторвать людей от мирного созерцания, и приятное сознание, что вот кончился еще один однообразный скучный день. Героем Мафекинго, скучающие служители этого нонконформистского храма искусства, унылые защитники леды Буанаротиси. Почему не сделать их букмекерами на скачках? Пусть бы себе жили и радовались. Мафейкинг одно из мест, где происходили бои между англичанами и бурами во время Англо-бурской войны 1899-1902 годы. Нонконформисты члены английских церковных организаций, не признавающие учения. Англиканской церкви. Микеланджело Буонаротти, итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт. Энтони постоял несколько минут на террасе перед галереей, глядя вниз на Whitehall, подернутый после дождя мягкой дымкой тумана. Солнце клонилось к закату, пряталось за облаками, и свет от него был бледный, белисоватый. Дул холодный ветер, автобусы разбрызгивали жидкую грязь, и занты раскачивались неуклюже, словно огромные двигающиеся по земле летучие мыши. Во всем этом была какая-то болезненная красота, мимолетное видение мягкого света и тумана в этот час бесчисленных чаепитий с поджаренными хлебцами, когда окна одно за другим вдруг оживают, вспыхивая желтым электрическим светом. В канторе в этот час обычно приносят последние партии писем на подпись. Тони спустился по уродливым каменным ступеням и свернул налево, пытаясь представить себе, что он уже никогда больше не будет с совершенным почтением Э Кларендон директор и стал с любопытством разглядывать равнодушных прохожих, согревающую его непоголебимую уверенность. Тихий пламень радости спасали Тони от меланхолии и одиночества. Только сегодня утром он еще был заодно с этими людьми, спешил своим путем безразличный для них, но в тайне связанный с ними, ибо разделял их жизнь. Теперь он зритель, чужак, изменник или пионер, дезертир или разведчик. Он остановился на углу. Хеймаркета и Мел Пел, следя за непрерывным потоком уличного движения и мысленно спрашивая себя, а не отвернулся ли он просто от действительности, или он в самом деле пускается в смелые поиски более глубокой действительности, осознания самого себя? Несомненно одно, что он никогда не вернется, не сможет вернуться. Последние мосты сожжены». А если его когда-нибудь вынудят вернуться к этой машине, то только в качестве эксплуатируемого, а не эксплуататора. В этой мысли было какое-то удовлетворение. Тони с трудом стряхнул с себя унылое настроение и быстро зашагал к дому, выясматывая магазин, в котором можно было бы купить рюкзак. У входа в большой универсальный магазин он вспомнил. Что дома где-то в шкафу до сих пор хранится его солдатский ранец. Почему не взять его? Вполне подходящая вещь вместо того, чтобы выбрасывать деньги. Уже стемнело, когда он добрался до своей квартиры. Горничная сказала, что Маргарит нет дома. После довольно продолжительных поисков он отыскал старый ранец, измятый, засунутый в угол со всяким хламом и вытряс из него пыль. задумчиво смотрел он на потемневшие медные застежки и грязные ремни. Внутри на клапане кармана еще уцелели написанные химическим карандашом его имя и название полка, как раз под чьей-то стертой фамилией и названием какого-то другого полка. Вероятно, прежний владелец был убит, выбыл из строя. Ранец Томми. Томми рядовой. Прозвище английского солдата. Единственный его сувенир — память о войне, да и тот уже заплесневел. Как далеко ушли, как безвозвратно канули эти годы, бесследные на веки поглощенные громадным бесшумным потоком времени. Так далеки они, что переживания тех дней кажутся переживаниями другого человека. Тот псевдовояка Энтони также мертв, как мальчик, который любил Вайнхаус, и верил рассказам Анни о том, что было у нас дома. Также мертв и забыт, как тот восторженный юноша, который бродил по Довоенной Италии в поисках в поисках чего же лучшего, чем люди жили и что они создали? Но зачем искать живых? среди мертвых. Он отнес ранец к себе в спальню и принялся быстро и аккуратно укладывать в него необходимое количество белья. Потом остановился и окинул взглядом комнату, которую он столько лет делил с Маргарет, и в первый раз с опустошающей ясностью понял, что должен неизбежно, хотя, может быть, и не сразу, расстаться с женой. Нечто подобное он ощущал и раньше, и он не могла бы ни разу, Вот и сегодня за завтраком, когда Джуллиан мельком коснулся этого, но до сих пор он старался не думать об этом, смутно надеясь, что все как-нибудь само собой устроится. Ничего никогда не устраивается само собой, по крайней мере в личных отношениях. Все, что он перечувствовал, что делал за истекший год, все, чем мечтал стать. Неизбежно отдаляло его от Маргарит.